Слова 4. Новый батрак. Статус не из лучших. Стоило только войти в корчму, как негромкий гомон голосов смолк, словно отключили воспроизведение записи. Немногочисленные посетители уставились на меня, кто с интересом, а кто и с нескрываемым подозрением, и я изменил свои первоначальные планы в питейном заведении, оставаться не стал. Взял заработанный в поте лица кувшин, и отправился к воротам, пообещав занести пустую емкость позже. Некоторое увеличение социального статуса в купе с дармовой выпивкой позволяли рассчитывать на благосклонность одуревшего от жары, безделье и одиночество сторожа. Так оно и вышло. От угощения тот не отказался. «Эх!» — протянул старик после того, как приложился к глиняному кувшину и представился. «Меня дугом кличут». Капнуло 10 единиц опыта. Стал доступен статус детка. Старый дуг. Деревенский сторож. Джон, в свою очередь, сказал я, хлебнул кисловатого и, на удивление, забористого пойла и сразу передал кувшин собеседнику. В голове приятно зашумело, но выскочившее системное сообщение к продолжению возлияний нисколько не располагало. Лёгкое опьянение. Штраф к интеллекту — 10%. Штраф к ловкости и восприятию — 5%. Болевой порог плюс пять процентов. Шанс провалить заклинание плюс пять процентов. А вот Дуг выпил с нескрываемым удовольствием. ого Выдал он, отер тыльной стороной ладони губы и не спросил, а просто констатировал факт. Работаешь, значит. работа подтвердил я. Просто на расхват. Мор! Веско произнес деревенский сторож. Уж сколько лет на воротах не стоял, а пришлось. Разбойников опасайтесь, предположил я. «Да не...» — отмахнулся Дуг, надолго приложился к кувшину, а потом воровато оглянулся и сказал. «Болтают, мёртвые вставать начали. Из соседних деревень. Брешут, поди». «Ха! Из города цельный доктор приехал разбираться!» — объявил сторож, ухватил свою сучковатую палку и воинственно потряс ей в воздухе. «А по мне так всё просто. Увидел мертвяка, вышиби ему мозги. Чё там ещё разбираться?» Я окинул взглядом субтильную фигуру собеседника с нескрываемым скептицизмом. Тот из-за этого завелся еще больше. «Думаешь, старый дуг уже ни на что не годен? Ха! Да я любого молодого на лопатки уложу. Тебе легко. Уж я бы разбойником себя обобрать не позволил». «Да просто не обучен драться, вот и все», — вздохнул я, примирительно разведя руками. «Хочешь, научу?» — огорошил вдруг меня неожиданным заявлением деревенский сторож. «Старый дуг предлагает обучить ближнему бою». принять отказаться внимание это не профильное умение для вашего класса на его изучение будет потрачено очко навыка я немного поколебался но в итоге все же ответил согласием старый дух плюнул на свою ладонь мы скрепили сделку рукопожатием и новое умение не дало мне ничего нового просто стал немного лучше владеть оружием только и всего не принципиально на хоть денег на его изучение не потратил Отвлёкшись на изучение параметров игрового персонажа, я и не заметил приближение тройки верховых. Ладно, хоть это оказались не разбойники. док при виде них поднялся с брёвнышка и почтительно стянул с головы соломенную шляпу. Два всадника в кольчугах и при фальшионах показались обычными бойцами, а вот их предводитель облачился в кожаный доспех. С одной стороны к его седлу был приторочен длинный лук, с другой — огромный боевой топор. Именно этот... Выбритый на дядька с вислыми усами и указал на меня. «Кто такой?» «Батрак, ваша милость», — коротко ответил старый дуг. «Не браконьер?» «Никак нет». От внимательного взгляда сделалось не по себе, но на охотника мой персонаж и в самом деле нисколько не походил. Непонятный всадник досадливо поморщился. «Браконьер у нас завелся. Олененка убил, да кто-то спугнул лиходея». Бросил он добычу, не довел дело до конца. Его сиятельство в бешенстве велел найти и живьём шкуру содрать. Даже с ослабленными болевыми ощущениями такая казнь могла стать серьёзным испытанием для психики любого игрока. Но на моём лице не дрогнул ни один мускул. Просто весьма своевременно приложился к кувшину с пивом, вот и не выдал себя ничем. «Лекарь вернулся?» — задал новый вопрос верховой. «Не появлялся пока», — качнул головой дук Вечереет уже. Городские. Надо послать кого-нибудь на поиски. Если с лекарем что-то случится, его сиятельство с нас самих шкуру сдерет. до да кого ж послать? Удивился деревенский сторож. И тут я своего не упустил. Вызвался добровольцем. А давайте я скажу. Только укажите, куда. Док, объясни. Распорядился всадник и предупредил. В корчме меня найдешь. Здесь заночую. Получено задание отыскать лекаря. Награда неизвестна. Троица бойцов ускакала, и я обратился к сторожу. «И кто это был?» «Эдвин, главный егерь господина графа», — пояснил дедок. «А тебе, Джон, идти надо по дороге и свернуть на первом повороте. Только не налево, там погост а направо, понял? И мешок свой оставляй. Нечего с собой такую тяжесть таскать». На вызванной мной карте появились соответствующие отметки. Так что я кивнул и двинулся к опушке леса, прихватив в дорогу лишь пару яблок на случай, если вдруг понадобится утолить жажду или ускорить восполнение выносливости. В этом вполне могла возникнуть нужда. В конце концов уже начинало темнеть, а искать в потьмах человека, не обладая ночным зрением, не только глупо, но и опасно. Нужно кровь из выполнить задание до заката. А значит, стоит пошевеливаться. Вы покидаете деревню. «Желаете установить эту локацию местом возрождения? Да? Нет?» Вот тут я сомневаться не стал и сразу ответил согласием. Случайной гибели в лесу исключить было нельзя, а снова топать в деревню от погоста нисколько не хотелось. У кустов, где запрятал фламберг, я замедлил шаг, но после недолгих колебаний решил оружие с собой не брать. Некромант я или кто? А меч очень уж приметный, если кто егерю о нем донесет, он меня точно освежует, как браконьера. Слишком характерные раны оставляет волнистый клинок. Такие ни с чем не спутаешь. Солнце понемногу опустилось за верхушки деревьев, лесная дорога утонула в густых тенях, и я несколько даже напрягся. Но жители окрестных деревень распугали лесное зверьё. Никто опасный по пути не повстречался. Белки на ветках мелькали, печуги с ветки на ветку порхали, где-то дятел стучал, да из чищёбы доносилось приглушённое кукование. Но и только... Сначала от дороги отделилась тропа к погосту, потом отыскался и поворот на вымершую от неведомой хвори деревню. В ту сторону уходило две глубоких колеи, после вчерашнего ливня в них темнели лужи, и вновь никого. Вроде бы никого. Насторожился из-за пары воронов. Крупные черные птицы то и дело слетали с корявых веток старой сосны на землю, потом возвращались обратно и хрипло каркали, переругиваясь. Я пригнулся и усилием воли влил в кисть магическую энергию, формируя заклинание могильных червей, но за исключением птичьей возни кругом ничего опасного не обнаружилось. Потом только заметил тёмно-красные брызги на придорожной траве и поломанные стебли, будто что-то стянули оттуда на обочину. Что-то или кого-то. Вороны при моём приближении разорались пуще прежнего, но я не обратил на этот гвалт никакого внимания. сошел с дороги и побрел через высокую траву капушки леса, а у деревьев обнаружил мертвеца в непонятной серой хламиде. Тот самый лекарь? Но почему тогда не закрывается задание? Шуганов крикливых птиц, я опустился рядом с телом и стянул с головы покойника капюшон. Лежал тот на животе, разглядеть удалось лишь короткие седые волосы да непонятную веревочку на шее. Потянул за нее и выудил неказистый амулет наподобие собственного. Только на этом змея хватала кончик хвоста, а в центре была чаша. Целитель. Целитель. Задание — отыскать лекаря, найти тело, выполнено. Опыт плюс 70. Сообщите о находке в процессе. Но вот так прямо сразу срываться с места и бежать в деревню я, разумеется, не стал. Нищеброду не пристало привередничать. Обобрать покойника для человека в моем положении — первое дело. Для начала я высвободил из-под тела лекаря простую матерчатую котомку, перекинул её через плечо и сунул к пожиткам мертвеца сорванный с шеи амулет. Затем попытался перевернуть труп на спину и стянуть хламиду, но сразу от этой своей идеи отказался. В груди покойника торчали две обломанных стрелы, ткань скукожилась от засохшей крови. Задание — отыскать лекаря. Установить причину смерти выполнено. Опыт плюс 70. Сообщить о находке в процессе. И я хмыкнул и занялся обувью покойника. На ногах у того оказались неказистые и на вид не слишком-то удобные деревянные сандалии, но мне могли сгодиться и такие. Уже снял одну, когда неожиданно смолкла карканье. И еще что-то скрипнуло, как скрипит сгибаемое порывом ветра дерево. Вот только ветра не было. А стрелы в груди лекаря, наоборот, вполне себе присутствовали. Не оборачиваясь, я упал на землю, и что-то прошуршало над головой, Миг спустя от сосны донёсся глухой отзвук удара. Сбоку мелькнуло смазанное движение, и ничего не оставалось, кроме как ухватить за плечо и рывком, перевалить тело лекаря набок, отгородиться им от лучника. Вторая стрела угодила покойнику меж лопаток, и я не стал дожидаться третий, ужом юркнул к сосне, укрылся за ней и вновь стук. Я рванул в чищобу напрямик через густой подлесок, ломая сучья и обдирая с ветвей листву. Сразу поменял направление — и очередная стрела прошуршала на расстоянии вытянутой руки. Вновь бросился в сторону, и снова неведомый лучник промахнулся. А я, не останавливаясь, бежал, бежал и бежал, пока не споткнулся и не упал, а тогда заполз в яму у вывороченного с корнем дерева и лихорадочно задышал, стараясь не выдавать себя слишком громкими хрипами и всхлипами. Никакого шума. Спасти меня могла лишь тишина. Вы оторвались от преследования. Опыт плюс 50. Уровень 5. Текущий прогресс... 20 из 200 «Тут дают опыт даже за успешное бегство? Впрочем, а почему бы и нет, если ты не воин, а жулик или колдун? Съев оба прихваченных с собой яблоко жестких и пронзительно кислых, я немного восстановил сожженную стремительным забегом выносливость. Затем выбрался из ямы и двинулся по лесу, стараясь обогнуть место нападения по широкой дуге. Наверное, стоило озаботиться распределением доступных очков, но не озаботился». а потом стало уже не до того. Я увидел лучника. Я увидел его, он меня нет. Просто нападавший стоял на открытом пространстве, а я скрывался в подлеске, при этом разделявшая нас дистанция едва ли превосходила десяток шагов. Теоретически оставалась возможность потихоньку отступить и укрыться в чищобе, но будто под руку что-то подтолкнуло. Меня обуяла жадность. Жадность и азарт. Стрелок был в добротной кожаной куртке, и, что даже более важно, в новеньких сапогах, а еще он был один. И, вытянув руку, я усилием воли отправил в него могильных червей. Магическая субстанция угодила в грудь лучника и разлетелась мерзкими брызгами, не причинив тому никакого вреда. «Могильные черви. Энергия 6 Броня не пробита». «Твою же мать! Ну что за невезение!» Но в одном мне все же улыбнулась удача. Забрызганный, отвратительный, жижий стрелок согнулся в приступе рвоты, и я сполна воспользовался заминкой противника, вскинул руку и отправил в него костяной обломок. Резкая боль пронзила предплечье, запястье сжали в невидимых тисках, возникло даже ощущение, будто в качестве метательного снаряда использовал собственную плоть, но дело того стоило. Магический снаряд легко пронзил кожаную куртку и прошил плечо стрелка. «Костяной обломок. Урон 3. Энергия минус шесть. И пусть прошел минимальный урон, я не растерялся и отправил в лучника новый магический снаряд. Тот дрогнул, но переборол боль, выпрямился и выстрелил навскидку. Стрела вонзилась в дерево, за которым я прятался, а потом в незнакомца угодил новый обломок кости, он же вновь попал в ствол. Но радовался я тупости искусственного интеллекта совершенно напрасно. Стрелок вдруг бросил лук и ринулся на меня с выхваченным из ножен кинжалом. Очередной костяной осколок его атакующего порыва не сбил. И я кинулся в лес, запнулся о сосновое корневище и едва не упал. Ладно, хоть ухватился за сук, устоял и даже увернулся от стремительного выпада противника. В лицо убийцы полетела очередная порция могильных червей, и кожа стрелка зашипела, лопнула, начала сочиться гноем, Но настырный тип и не подумал отступиться. Он ухватил меня за руку, ткнул в бок кинжалом, и внутренности пронзила острая боль. Стало тяжело дышать, в глотке заклокотала кровь. Получен урон, 17. Ранение не помешало всадить заклинание в бедро лучника, но при этом я на миг отвлекся и пропустил подножку. Оказался на хвойном ковре с заломленной за спину рукой. Проверка силы оказалась провалена, и привомочь захват не вышло, как не помогла и ловкость. А попробуй по колдой, когда и пошевелиться не в состоянии. Остриё уткнулось в основание затылка, и прошёл критический урон. Вы погибли.